Глава вторая. Александра Эйден. Утро выдалось хмурым. Солнце застенчиво подглядывало за просыпающимся городком из-за густых облаков. Ветер клонил кусты бузины, ветки жалобно стучали в окно, а листочки зеленой изгороди трепетали, словно живые. Я натянула перчатки, оглядела свое отражение в узком зеркале и удовлетворенно улыбнулась. Скромно, благопристойно, со вкусом. И ничего лишнего. Не зря с самого рассвета подгоняла магией дорогой костюм от Вердо к местной моде. «Мэри, приведи дом в порядок», — велела служанке. «А я пока попробую договориться с кухаркой. Надеюсь, она согласится работать в бузинном коттедже». Я не стала слушать заверения Мэри, что она всё сделает в лучшем виде. И, взяв сумочку, вышла из дома. Ветер обрадованно подхватил мою юбку, Уцепился за подол, стремясь поднять его повыше. Но я еле слышно шепнула заклинание и вернула одежде пристойный вид. На улице было безлюдно. Казалось, город вымер. Ни прохожих, ни извозчиков с пролетками, ни обычной утренней суеты. Лишь часы на колокольне грустно прозвонили семь раз и затихли, захлебнувшись на последнем звуке. Я поправила шляпку и решительно двинулась к церкви вспоминая вчерашние указания мясника. От площади свернуть направо, потом на первом перекрестке снова направо, а дальше налево и прямо. Найти улицу Старого Тиса оказалось несложно, как и Тисовый дом, в котором жила рыжая Ру. Я остановилась и постучала в низенькую дверь. Начищенная доблеско медная ручка тут же повернулась, и на пороге показалась маленькая, сердито насупленная женщина, с растрепанной огненно-красной шевелюрой. «Чего и надобной?» спросила руи и уставилась на меня настороженным взглядом. А я рассматривала миниатюрную фигурку в черной юбке и яркой вышитой жилетке, румяные щёки, сведенные в единую линию брови и зелёные, как крыжовник, глаза, и начинала понимать, почему мясник Карсон туманно добавил в конце своей рекомендации. «Оно, конечно...» — Если договоритесь, а то ведь и того, хотя готовит она отменно и честная, чужого никогда не возьмет. — Интересно, каким ветром в кранчестер занесло грошанку? Они ведь свой Грошчев да беспамятства любят и по доброй воле никогда из него не уедут. Светлое утро. Я приветливо улыбнулась, а женщина еще сильнее насупилась. — Ну, кому оно и светлое? «А кому?» «И не так, чтобы. Смерив меня настороженным взглядом, сказала она и замолчала, скрестив на груди маленькие ручки. «Мне сказали, вы ищите работу!» Решив не обращать внимания на неприветливый тон, спокойно продолжила я. «А мне как раз нужна кухарка!» «Чё это? Я вас не знаю! Вы кто и такая будете?» «Александра Эйден. Из Уинтона. Я снимаю бузинный коттедж». «Бузинный?» Переспросила Ру, и ее глаза заинтересованно блеснули. Правда, она тут же снова сердито насупилась. Неприветливо посмотрела на меня и строго произнесла. «Шесть дьертов. Стол и комната. Внедельник, выходной». Договорились. Я кивнула, а Ру поспешно добавила. «И полдерта вперед. Иначе не пойду». На последних словах ее голос дрогнул, а руки, скрещенные на груди, сжались еще сильнее. Я присмотрелась к грошанке внимательнее. Юбка чистая, но поношенная. С искусно вшитыми латками. Каблуки черных башмаков сбиты. Фартук, хоть и аккуратный, но изрядно выцветший. Молча открыв кошелек, протянула ру монету и спросила. «Сможете приступить прямо сейчас?» Ответить женщина не успела. «Ты когда за жилье платить собираешься, шелупонь грошчанская?» Послышался визгливый голос, и я увидела высунувшуюся из окна с соседнего дома темноволосую толстуху. «Смотри, если к вечеру деньги не принесешь, выкину на улицу со всеми пожитками!» Руф скинулась, глаза ее гневно сверкнули, она уже собиралась ответить, но покосилась на зажатую в руке монету и молча пошла к окну. «Возьми!» Ткнув полдьерта толстухи в руку, твердо сказала она. «Что ты мне тычешь?» «Разве это деньги? Я тебя спрашиваю, это деньги?» Толстуха высунулась из окна едва ли не по пояс, продолжая кричать на ру, и я не выдержала. «Сколько вы должны?» – спросила у грошчанки. «Шесть дьортов она мне должна!» – не давая ей ответить, повысила голос Толстуха. «Два месяца уже не платит! Шелупонь пришлая! Вот знала же, что нельзя с чужаками связываться! Так нет! Пожалела несчастную, пустила!» а она платите, не думает. А мне что, деньги с неба падают? Налоги плати, за уголь плати, за дрова плати». Все сильнее расходилась женщина, и я поняла, что пора прекращать это представление. «Вот, возьмите». Протянула сердитой толстухе пять с половиной диертов и повернулась к Ру. «Собирайте вещи, мы уходим». Та недоверчиво зыркнула на меня своими зелеными глазищами, потом молча кивнула и едва не бегом бросилась к двери а уже спустя несколько минут вышла из дома с парой перевязанных узлов и большой чугунной сковородкой. «Оной! Самая лучшая!» Заметив мой взгляд, пояснила Ру, и я согласно кивнула. «Лучшая, так лучшая. Лишь бы готовила хорошо. Идем! позвала я Ру и направилась к перекрестку. Грошчанка, легко закинув узлы на спину, припустила за мной. Дом встретил нас грохотом. Не успели мы с Ру войти, как нам под ноги упала швабра, а следом раздался рассерженный возглас Мэри. «Стой, каянная! Куда?» – бубнила служанка, скатываясь по лестнице. «Ох, денек, все одно к одному! Ой, госпожа Эйден!» Увидев меня, смутилась Мэри. «Вы уже вернулись?» Она с любопытством покосилась на застывшую за моей спиной грошчанку и тут же вскинула голову, приняв независимый вид. «Мэри, это Ру, кухарка» проводи ее в комнату, а потом покажи кухню, и помоги освоиться. Я не стала слушать заверений служанки, что она все сделает в лучшем виде и поднялась к себе. А в спальне подошла к окну, и задумчиво уставилась на соседний дом. Было в нем что-то, что привлекало внимание, то ли стиль эпохи регенства, в котором он был построен, то ли окна, черными провалами глядящие на улицу, то ли ощущение скрываемой в его недрах тайны. Я смотрела на красивый белый фасад, и неожиданно мне показалось, что в крайнем окне на верхнем этаже мелькнула и тут же исчезла какая-то тень. Правда, сколько потом не приглядывалась, больше ничего необычного не заметила. Наверное, просто почудилась. Я решительно задернула занавеску, сняла шляпку, переоделась и отправилась вниз. Посмотреть, как устроилась кухарка. Грошчанка времени зря не теряла. На плите уже стоял чугунок с аппетитно булькающим супом, а сама Ару расставляла на полках посуду и тихо бормотала что-то на грошчанском. «Хозяйка?» — увидев меня, вопросительно протянула кухарка. «Вы что то хотели?» «Всего лишь обсудить меню обеда». «А чего его обсуждать?» «Надобно и покупки сделать. А то у вас ни круп, ни овощей нет. Да и мяса маловато. Чё это? Две косточки от грудинки» насупилась Ру. «Вот суп сварю и пойду к Ару-Карсону». Мы с ним условились, что он будет три раза в неделю доставлять мясо в коттедж. Как раз сегодня вечером привезет. «А зеленщик? и тоже?» «Да, и Архант. Осталось только с молочником договориться». «Девчонку эту вашу пошлите!» сердито фыркнула кухарка. «Оной, конечно, бестолковая, и руки у нее не оттуда растут». Ну да, а куда деваться? Чего это я бестолковая? Послышался от двери возмущенный голос, и Мэри влетела на кухню и рассерженно уставилась на кухарку. Все у меня оттуда, откуда надо, растет! Это просто у некоторых. Гонору, Свиренскую гору! Мэри, я строго посмотрела на служанку и повернулась к Ру. Как ваше полное имя? Руанна, неохотно ответила та и зыркнула на меня своими яркими глазами. Так вот, Руанна. Я не люблю склок и скандалов и не потерплю их в собственном доме. Каждый должен выполнять свою работу. И только я имею право ее оценивать. Поэтому постарайтесь впредь отзываться о Мэри с большим дружелюбием. А ты, Мэри, придержи характер и попытайся быть более вежливой с Руанной. Надеюсь, всем все понятно. Я поочередно посмотрела на обеих служанок. Мэри сложила руки за спиной, И с готовностью кивнула. Ру чуть помедлила, но тоже качнула головой в знак согласия. «Вот и замечательно. Запомните, в бузинном коттедже должны царить мир и взаимопонимание». Я улыбнулась служанкам и подошла к плите. «Пахнет вкусно», — сказала Руанни, разглядывая булькающий суп. «Вы добавили какие-то приправы?» «Тимьян», — ответила кухарка и снова насупилась. «Вот же недоверчивая какая!» Я посмотрела на маленькие баночки со специями, стоящие на столе. Видимо, Ру принесла их с собой, как и сковороду, которая висела теперь над плитой на самом видном месте. «Что ж, не буду вам мешать», — сказала кухарке и обернулась к горничной. «Мэри, а ты навела порядок в гостиной?» «Ой, простите, госпожа», — спохватилась служанка и покраснела. «Уже бегу». Она действительно бегом выскочила из кухни, а я понаблюдала немного за тем, как Ру ловко нарезает зелень, и вышла через черный ход во внутренний дворик. Мне хотелось поискать следы вчерашнего воришки. Не мог же он испариться? Я внимательно осмотрела тропинку, тянущуюся от двери до соседнего участка, обыскала кусты живой изгороди, но не нашла ничего подозрительного. Скорее всего, в дом забрела бродячая собака или дикий кот. Я уже собиралась вернуться, когда увидела за ровным рядом дерна знакомого всадника. В отличие от вчерашнего вечера, сегодня Ар никуда не торопился. Его вороной медленно брел по дороге, а сам мужчина, с головы до пят, одетый в черное, задумчиво смотрел вдаль. И в его синих, как небо, Вердов о глазах сквозил холод. Он ощущался даже на расстоянии, невидимой изморозью расходясь по округе, и оставляя почти осязаемые ледяные следы. Мне стало не по себе, и я попятилась. Под ногами треснула ветка. Всадник резко осадил коня и вскинул голову, уставившись прямо на меня. И чем дольше он смотрел, тем тревожнее становилось у меня на сердце. Минуты растянулись, как горячий леденец. Чужой взгляд скользил по лицу, внимательно, въедливо, будто пытался отыскать ответ на незаданный вопрос. В висках ломило от давления чужой силы, но я почему-то знала, что нельзя отворачиваться, нельзя разрывать протянувшуюся между нами нить, нельзя отступать. Незнакомец усмехнулся уголком рта, словно его позабавила моя неуступчивость, но тут же помрачнел и первым отвел взгляд. Вперед, верный!» — услышала я негромкий окрик, и конь сорвался с места, переходя на голоб, и вскоре исчезая за поворотом. Я с трудом перевела дух. Ну и тип. У меня от одного его взгляда мурашки по коже побежали, а внешность — статный, широкоплечий, лицо волевое, суровое, глаза настороженные, с жестким прищуром, как у охотника. Руки сильные, мускулистые, такими и задушить недолго. Настоящий дикарь, хоть и облаченный в современную одежду. Все-таки в столице мужчины выглядят более цивилизованными. Интересно, кто он такой? Я вернулась на кухню и обратилась к помешивающей суп кухарке. Руанна, а вы давно живете в Кранчестере? Два года, неохотно ответила та и тут же настороженно уточнила. А что? Вы хорошо знаете местных жителей? Ну, знаю немногой, еще неохотнее буркнула Ру. А всадника на вороном встречали? Высокого, крупного. У него еще взгляд такой. Я попыталась подобрать нужное слово, но Ру меня опередила. Холодный? подсказала она. Да, вы знаете этого Ара? Кто ж его и не знает? хмыкнула кухарка. Это Черный лорд, хозяин всех окрестных земель. Вы говорите о графе Уиншере «А О ком же еще? И часто он бывает в Кранчестере. Не так, чтобы, но иногда заезжает. Пронесется на своем скакуне по городу, распугает местных ар и исчезнет. У него замок в Уиншере. Большой. Вот там и сидит безвылазно. А почему графа прозвали Черным? Я попыталась вспомнить, что знаю о владельце самого удаленного от столицы графства. Перед отъездом из Вердофа я специально просматривала сведения о главах тех областей, в которых могла бы поселиться. И про графа Уиншера тоже читала. Ага, старый род. И лорд Бенси, единственный оставшийся в живых его представитель, богат, холост, нелюдим. Из графства выезжает редко. С соседями не общается. Постоянное место проживания – замок в Уиншере, построенный при Уороне Красном. Кажется, в одном из альманахов было даже изображение этого замка и связанные с ним легенды но я не удосужилась их прочесть. О возрасте графа тоже вспомнить ничего не смогла, но на вид не дала бы больше 36. Хотя это ни о чем не говорит. Маги долго не стареют и могут выглядеть молодыми и в 100, и в 200, и даже в 300 лет. «Вы его и видели?» спросила Ру и многозначительно на меня посмотрела. «Вот потому и черный. «Ну да, все предельно просто». «В провинции особо не мудрствуют и дают самые очевидные прозвища. Рыжая Ру, черный лорд». «Говорите, он не часто сюда приезжает?» «Нет, если только раз в год». «Странно, а я его уже дважды за последние сутки встретила. Что он здесь забыл?» «Ладно, Ру, не буду вас отвлекать». Я отогнала мысли о графе и улыбнулась кухарке. Таня определенно мотнула головой и повернулась к плите, торопясь отгородиться от меня своей занятостью. Но я-то понимала, что она просто прячется от расспросов. Не хочет откровенничать. Что ж, оставалось только надеяться, что со временем Грошчанка привыкнет ко мне и сможет довериться. Ведь не просто так она оказалась в кранчестере, да и помощь ей точно не помешает. В этом я не сомневалась. Я понаблюдала еще немного за деловитой кухаркой. И вышла из кухни. Редклиф Бенси. След оборвался внезапно. Рэдклифф шел по нему от самого кранчестерского леса, но на площади тут неожиданно исчез. Растворился. Пропал. Что ж, сам виноват. Отвлекся на хорошенькое личико, а когда снова вернулся к поиску, зыбкая черная нить растаяла в воздухе, словно ее и не было, хотя чему тут удивляться? Магия поиска не терпела эмоций. Страх, гнев, интерес, симпатия, даже азарт. Все это мешало охоте. Трезвая голова и холодное сердце. Вот что было главным в поиске. Редклифф поморщился. «Проклятые гверхи». Похоже, в этот раз ему достался сильный соперник. Достойный. Обычно с дна мира на поверхность посылали тех, кого не жалко. Расходный материал. Но сейчас все было иначе. Вкус магии ощущался другим. Горьким, как цинхона, и слегка кисловатым, с примесью металла. Неужели кто-то из высших пожаловал? Редклифф помнил рассказы деда. Тот любил порассуждать о черной охоте, какой она была в те дни, когда память о разломе еще жила в людских сердцах. Тогда, 700 лет назад, гверхи не так часто прорывались на поверхность. Но если уж это случалось, на них устраивали настоящие облавы. Довожатые из людей, специально обученные орхи. Огромные скальные псы, умеющие отличать порождение дна: маги-загонщики, ну и сами черные лорды единственные, кто мог обнаружить гверхов в их натуральном виде, тогда как для остальных те оставались невидимыми. Это уже позже, когда братья Эйвор и Эйдан Бенси сумели наложить на разлом особое заклятие, и нападения гверхов прекратились, и знания о теневой стороне мира постепенно исчезли, за несколько поколений, превратившись в легенды. А ведь раньше каждый в графстве знал о том, что мир состоит из светлой части и темного дна, и что обитатели темной части только и ждут удобного случая, чтобы прорваться на поверхность. Граф устало потер лоб. Как получилось, что из героев и защитников, которых знала вся страна, его предки стали нелюдимыми отшельниками? Когда это началось? После Великой войны? Да, скорее всего. Уже при его отце, 14-м графе Уиншере, Новая религия, пришедшая в Ирилию с воцарением Эйвига, захлестнула графство и понемногу вытеснила старые верования. Даже храмы, посвященные древнему богу Руву, незаметно перешли в руки служителей Леи. А те принялись учить народ, что никакой светлой стороны и дна не существует, как и Гверхов, Ракхов и ривинов, стремящихся завладеть людскими душами. Редклиф криво усмехнулся. «Посмотрел бы он на этих служителей, если бы они столкнулись с одним из тех, кого считали несуществующими». Он прислушался, пытаясь уловить отголоски зова. Но внутри все молчало. След пропал безвозвратно. Редклифф привычно постарался отключить эмоции и настроиться на охоту. Но перед глазами неожиданно возникло женское лицо. Умные серые глаза, чувственные губы, верхняя чуть более пухлая. Слегка вздернутый нос, красивый изгиб бровей, чистый высокий лоб, родинка на правой щеке, густые светлые волосы. Александра Эйден. Интересно, что привело ее в кранчестер и почему она одна? Редклифф неожиданно представил, как убирает с лица девушки вьющиеся пряди, как проводит ладонью по щеке, оттягивает нижнюю губу и почти явственно ощутил под пальцами нежность теплой кожи. Услышал биение сердца, почувствовал вкус поцелуя. Картинка была такой живой и яркой, что он задохнулся. Что это? Какая-то магия? Грас, не о том думает. Нужно возвращаться в лес и начинать все сначала, пока остатки ментального следа не рассеялись окончательно. Место выхода Гверха на поверхность Рэдклифф еще вчера запечатал. А вот самого Донного только предстояло найти. И лучше было поторопиться». Рэдклифф пришпорил верного и направил того к выезду из города, заставив себя забыть и об ивиденной незнакомке, и об оставшихся в замке приятелях, и о недавнем разговоре с Оуэном. Александра Эйден Четыре дня на новом месте пролетели незаметно. За это время Мэри успела привести коттедж в порядок, Ру освоилась на кухне, и теперь в доме пахло ароматной выпечкой и вкусной едой а я понемногу знакомилась с кранчестером и его жителями. Как ни странно, это оказалось не так уж и сложно. Каждое утро я совершала прогулки по городу, наведалась к госпоже Кросби, доброй знакомой полковника Бартена, заглянула к госпоже Даллин и удостоилась чести представиться цвету кранчестерского общества и даже зашла в церковь. Надо сказать, и приор, и местные дамы приняли меня совсем радушием. Пресветлый Уэст заверил, что будет рад видеть меня на богослужениях. А дамы перебой рассказывали о прелестях жизни в Кранчестере, расспрашивали об Уинтоне, всячески старались выказать свое дружелюбие и вовсю делились местными сплетнями. Так я узнала, что госпожа Эмма Варсон, та самая Ари, которую я видела, выходящая из церкви, владелица Астории, столб и утверждения местного общества, А ее дочь Дейзи самая завидная невеста Кранчестера. За ней давали хорошее преданное, и все делали ставки: кому достанется рука Ари, господину Биксу, местному пивовару, или господину Добсу, стряпчему из Уиншера. Оба молодых человека ухаживали за Дейзи весь последний год, но та не торопилась выказывать свою симпатию ни одному, ни другому. Видимо, нацелилась на рыбку покрупнее. Такой вывод я сделала, когда заметила, как загорелись глазки юной Ари при упоминании о графе Уиншере. Жаль, что про хозяина местных земель говорили мало и неохотно, а мои вопросы о нем часто оставались без ответа. Ари мялись, переглядывались и переводили разговор на погоду. Похоже, черный лорд пользовался не самой доброй славой. Я только и сумела узнать, что он редко покидает Уиншер и что в его замке часто гостит компания богатых друзей. А судя по тому, как нахмурилась госпожа Даллин, когда госпожа Пенси обмолвилась о приятелях графа, те явно не пользовались любовью местных жителей. Звук дверного колокольчика заставил меня отвлечься от размышлений. «Госпожа Эйден!» Спустя минуту послышалось с лестницы. «Госпожа Эйден!» Мэри остановилась за дверью, стукнула для приличия пару раз и заглянула в комнату. «Госпожа Эйден!» «Тихо, Мэри!» Не нужно так кричать. Отдышись и объясни спокойно, что случилось. — К вам посыльный! — выпалила служанка. Лицо ее раскраснелось, в глазах плескалось любопытство. — Письмо принес! Сказал, отдаст только лично в руки. — Хорошо. Я сейчас спущусь. А ты пригладь волосы и поправь фартук. И запомни, хорошая горничная должна передвигаться по дому тихо и незаметно, как бы она ни торопилась. Я посмотрела на Мэри и вздохнула. Кому я это говорю? «Слушаюсь, миледи!» Отбарабанила служанка и, заметив мой взгляд, тут же исправилась. «Слушаюсь, госпожа!» «Иди вниз и скажи посыльному, что я спущусь через минуту и не прыгай через ступеньки!» Последние слова я договаривала уже мелькнувшей в дверном проеме спине. «Какая там степенность и незаметность? Эти понятия были!» «Совершенно несовместимая с моей мэри». Я усмехнулась, глядя на свое отражение в зеркале, разгладила едва заметную складку на воротничке и вышла из комнаты. «Госпожа Эйден!» — посыльный, парнишка в широких не по размеру штанах и в вызывающих огромных ботинках, старательно хмурил брови, изо всех сил пытаясь выглядеть серьезным. Удавалось это ему откровенно плохо» блестящие озорные глаза и встопорщенные светлые волосы сводили все потуги юного посыльного на нет. «Госпожа Александра Эйден?» — переспросил он. «Да, это я. Я старательно сдерживала улыбку». «Вам заказное письмо. Распишитесь». Посыльный протянул мне маг лист и я поставила подпись в указанной строке. «Пожалуйста». Парнишка достал из сумки большой серый конверт и вручил его мне. «Светлого дня, госпожа Эйден!» — попрощался посыльный но я только молча кивнула, разглядывая знакомый адрес отправителя. «Адвокатская контора, братьев Лейбен? И почему мне кажется, что в этом письме нет ничего хорошего?» Вспомнился унизительный разговор с Дональдом Лейбеном, его равнодушные водянистые глаза и презрительно оттопыренная нижняя губа. И в душе снова взметнулась ярость. «Как же я ненавидела этого жирного, стряпчего, не позволившего мне поговорить с мужем!» Оградившего Берти от моих, как сказал Лейбен, назойливых домогательств. Я плотно сжала губы, заставив себя успокоиться. Высоко вскинула голову и направилась к лестнице. За те четыре года, что была хозяйкой большого особняка, я твердо усвоила одну истину. Нельзя показывать слугам свои эмоции. Ни к чему хорошему это не приведет. Стоит только поддаться чувствам, выдать страх или растерянность. И прислуга мгновенно это заметит. И в доме тут же начнется разлад. Еда окажется пересоленной или недосоленной, белье сырым и комнаты неубранными. Я сжала письмо. Оно жгло мне руки, а каждый шаг отдавался в голове неприятным сопровождением. «Лорд Монт не желает вас видеть, миледи. У его милости поменялись планы, и он не сможет с вами встретиться. Увы, но лорд Монт не принимает». Я пошла быстрее, а Мэри незаметно отступила к стене, не решаясь нарушить ставшую зловещей тишину бузинного коттеджа. Похоже, тоже успела разглядеть знакомый штемпель и сделать выводы. Я поднялась наверх, села в кресло, заставила себя вскрыть конверт и вчиталась в сухие казенные слова. И чем дольше читала, тем тяжелее становилось на сердце. Берти решил меня уничтожить. Ему показалось мало того, что он выкинул меня из дома — лишив денег, титула, положения и оставив лишь крохотное содержание. Теперь он собирался забрать и его. Перед глазами все поплыло. «За что он так со мной? Даже пережив унизительный развод и все потери, я так и не сумела понять, что случилось с моим мужем. Почему он так поступил? Почему выбросил меня из своей жизни, как будто я была старой надоевшей вещью? И ведь даже не соизволил сказать об этом в лицо» уехав из страны и передав все дела по разводу конторе братьев Лейбен. А те, сколько я не пыталась добиться внятных объяснений, отделывались от меня сухими отговорками. И лишь во время суда я узнала о том, что обвиняюсь в неверности и в неподобающем поведении. Я прикрыла глаза рукой и вздохнула. До сих пор не могла спокойно вспоминать, как стояла на возвышении, на глазах у разгоряченной бесплатным представлением толпы и изо всех сил пыталась не заплакать. Не знаю, как сумела выдержать все до конца. Наверное, только мысль о честном имени отца заставляла меня упрямо тянуть подбородок вверх и твердо отвечать на вопросы стряпчиво. Сколько раз я потом жалела, что не послушала полковника Бартена и явилась на суд. «Алекс, поверь, все уже решено. Ты ничего не сможешь исправить. Если Альберт запустил процесс, он не остановится» и твои попытки что-то изменить сделают только хуже. Пусть вас разведут тихо, без шумихи. За неявкой виновной стороны все проходит быстро и почти безболезненно. Меня тогда задели эти слова. Я не считала себя в чем либо виноватой. Но старый друг отца оказался прав. Мне действительно не следовало приходить на заседание. Всю мою жизнь каждое мое слово и поступок вывернули на потеху публики, и представли так, что я оказалась в роли развратной падшей женщины, обманувшей доверие мужа. Да мне даже имя любовника назвали, хотя я в жизни об этом человеке не слышала. Но кого это волновало? Суд вынес решение, и нас с Берти развели. И, как писали в газетах, только доброта не позволила лорду Монту лишить неверную жену средств к существованию. И никого не волновало. Насколько мизерны эти средства! Нет, все восхваляли благородство моего супруга, а меня обливали презрением. И вот теперь, когда все утихло и общество успело забыть о нашем разводе и переключиться на свежие скандалы, Берти решил забрать то последнее, на что я могла рассчитывать, и нанес последний удар. Я зажмурилась, сдерживая слезы, и долго сидела так не в силах пошевелиться. В голове на батом звучало одно. «Я должна что-то придумать!» «Берти, меня не сломить! Я выживу! Вопреки всему! Не сдамся! Не скачусь на дно!» — как предрекала тётя Мейбл. «Нужно только найти какой-то выход! Выход! Он должен быть! Должен!» Весь день я проходила из угла в угол, меряя шагами небольшую спальню и пытаясь отыскать хоть какое-нибудь решение. Пару раз не выдерживала и пересчитывала оставшиеся деньги, обдумала десяток способов заработка и все их отвергла как нежизнеспособные, а потом устала опустилась на кровать и в отчаянье сжала руки. Тонкая ткань платья, смявшаяся в пальцах, напомнила мне тот день, когда я его купила. Я тогда прогуливалась по Вернон-Роуд, улице, на которой располагались самые дорогие магазины столицы. Широкий проспект тянулся от Летнего дворца до площади трех Каштанов. На самом деле, Каштанов там было намного больше, Они росли по обеим сторонам дороги ровными рядами, и нежный сладковатый аромат их цветов накрывал несколько ближайших кварталов. Я шла, любовалась ярким небом, отражающимся в витринах магазинов, и была невероятно, просто до неприличия счастлива. Я несла это счастье в себе, боясь расплескать. Представляла, как засияют глаза мужа, когда я расскажу ему долгожданную новость. Воображение рисовала Маленького светловолосого карапуза и заполнившуюся жизнью детскую, бесчисленные серебряные погремушки и всякие смешные мелочи, крошечные чепчики и тонкие батистовые рубашки. И тут я увидела за одним из стекол голубое платье с изящным кружевным воротничком. Оно было совсем простым, даже простеньким, но почему-то показалось мне ужасно милым. И я зашла в магазин и купила его без примерки. Мне казалось, что оно символизирует мою новую жизнь. Мирную, наполненную приятными семейными хлопотами и ожиданием чуда. Я горько улыбнулась. Что ж, у меня и впрямь началась новая жизнь. Только совсем не такая, какую я себе представляла. И это снова возвращало меня к тому, с чего я начала. Что мне делать? Как заработать на эту самую жизнь? К сожалению, мое воспитание было типичным для благородной леди, и все, что я умела, совсем не подходило для добывания денег. Да, я разбиралась в искусстве, неплохо пела и музицировала, имела хороший вкус. Но вряд ли кто-то станет за это платить. Кому в провинции нужны мои столичные замашки? Или? Мысль, пришедшая в голову, была неожиданной, но отозвалась в душе робкой надеждой. А что если попробовать? Да, для этого придется полностью перекроить жизнь, но может оно и к лучшему? Редклифф Бенси. Гверх оказался осторожным. Скрывался так умело, что Редклифф никак не мог уловить его ментальный след. Или это потому, что слишком много времени прошло? Редклифф спешился, легко похлопал верного по крупу, оставляя на границе леса, и вошел в тень. Ему не нужно было долго настраиваться, чтобы отсечь эмоции. Главный навык, которому с детства учили черных лордов – умение подавлять чувства. Не позволять им брать верх над сердцем и разумом. Создавать экран между собой и внешним миром, не разрешая эмоциям мешать охоте. Уиншер располна владели этим искусством. Редклифф не помнил ни любви родителей, ни доброты близких, ни беззаботного детского веселья. Холод и контроль. Вот то, что ценилось в их семье превыше всего. «Запомни, сын», — любил повторять отец, — «чувства делают нас слабыми, а разлом не прощает слабости». Рэдклифф неслышно передвигался по пружинящей траве, отмечая краем сознания привычные мелочи — громкое пение птиц, запах прелой листвы, журчание ручья, впадающего в Брею, сочную листву старых кленов. Но все это не вызывало в его душе ни малейшего отклика, Как и всегда, когда он выходил на охоту. В какой-то момент ему показалось, что он ощутил неявный привкус металла, но стоило только сделать шаг, как тот исчез. Редклифф замер, прислушиваясь к себе, и отступил назад, к старому дубу. А потом внимательно осмотрелся и закрыл глаза, переходя на внутреннее зрение. Старые, едва уловимые следы кружили вокруг тонким пунктиром, то уходя к самой реке, то возвращаясь. Гверх хитрил. Петлял, как заяц, надеялся его запутать. Редклиф остановился и задумался. Все следы были старыми, новых он не нашел. Тогда где скрывается Донный? В лесу его нет, это очевидно, в городе. Гверхи не любят скопления людей и стараются их избегать, предпочитая густые заросли и болота. Там им легче находиться в своем естественном виде. Но что, если Донный сумел найти подходящего носителя? что если ему удалось и заменить собой живую душу это плохо придется возвращаться в кранчестер и искать среди жителей редклифф устало провел рукой по лбу похоже пришла пора вспомнить старые законы и объявить карст ведь это единственный способ проверить всех обитателей графства редклифф свистнул подзывая верного дождался пока вороной окажется рядом вскочил в седло и поскакал к кранчестеру. Александра Эйден Я резко открыла глаза и в первый момент не поняла, где нахожусь. Сон, в котором я обнимала своего малыша, гладила его льняные волосы, ловила ртом крошечные пальчики, был таким реальным, что я задохнулась от ощущения пустоты в собственных руках. Все казалось таким настоящим. И тяжесть маленького тела, и тугие перевязочки на запястьях, и тихое дыхание. Я так мечтала об этом, Долгие четыре года так верила, что все получится. И вот, когда все действительно получилось, судьба будто в насмешку отобрала у меня и моего ребенка и надежду. Святые небеса, за что? Почему это случилось? Почему со мной? Я уткнулась в подушку и прикусила зубами ее край, пытаясь издержать подступающий к горлу крик. Но он рвался наружу, соднил горло. Пробивался хриплым стоном. Его питала та боль, что выворачивала душу, и я ничего не могла поделать. Днём в окружении чужих людей мне приходилось держать лицо и не показывать того, что творится внутри. Но ночью... Ночи были моим кошмаром, наказанием. Каждый раз видеть во сне своего ребенка, целовать крутой лобик, слышать веселый смех и каждый раз возвращаться в ту реальность, в которой моего малыша больше не было. Понимать, что его вообще никогда не было, что он просто не успел родиться, невыносимо, невозможно, больно. Я перевернула намокшую подушку на другую сторону. В окно светила яркая луна. И в ее свете все вокруг казалось каким-то ненастоящим. Что я делаю в этом доме и в этом городе? Зачем пытаюсь склеить осколки собственной жизни? Не проще ли покончить совсем раз и навсегда? Эти мысли раз за разом приходили мне в голову, и всякий раз я гнала их, ругая себя за слабость. Нужно жить, что бы ни случилось. Нужно жить дальше. Но сегодня никакие убеждения не действовали. Я снова видела перед глазами лицо мужа, и мне хотелось стереть его из своей памяти, забыть не помнить, если бы не он, если бы не его ненависть. Что ж, я тоже научилась ненавидеть и никогда не прощу Альберту того, что он сделал». До самого утра я не сомкнула глаз, а с первыми лучами солнца встала с постели, умылась ледяной водой и заставила себя вернуться к образу спокойной и уравновешенной Ари. «Никому не было дела до того, что творится у меня в душе». Вот пусть все так и остается. Уверенный взгляд, легкая улыбка. Все прекрасно, Сэнди. У тебя все прекрасно. Я дождалась прихода Мэри, позавтракала и оделась, а потом отправилась на улицу старого камня к местной модистке госпоже Линси. Домик, расположенный на извилистой улочке, выглядел непрезентабельно. Серые стены, маленькие окна с частым переплетом. Низкое крыльцо. Судя по всему, достатком тут и не пахло. Я вошла вовнутрь и оказалась в тесном помещении, заваленном рулонами тканей и картонными лекалами. «Светлого дня, госпожа!» Послышался из-за обрезков тоненький, похожий на детский голосок. «Вы хотите заказать платье?» «Светлого дня!» «Я могу увидеть госпожу Линти?» «Конечно, госпожа!» Торопливо согласился голосок, И я заметила вынарунувшую из-под прилавка невысокую, похожую на кузнечика Ари. Казалось, она состояла из сплошных углов и острых линий. Худые руки, хрупкие плечики, длинный нос, неправильные черты. И при всем этом была в модистке какая-то гармония, словно все эти углы складывались в правильном порядке. «Чем могу служить, госпожа?» Линти улыбнулась, и ее узкое лицо преобразилось, став по-настоящему симпатичным. «Я хотела бы заказать легкое утреннее платье», — ответила я и обвела взглядом тесное помещение. Похоже, когда-то оно знало лучшие времена. На стенах висели забранные в рамочки женские силуэты и вырезки из модных журналов. Длинная консоль пестрела стоящими на ней статуэтками пенни. Фарфоровые девушки приседали в реверансах, улыбались, шептались друг с другом или, чуть склонив хорошенькие головки, — Обмахивались веерами. Такие безделушки были популярны лет десять назад и пользовались большим успехом у дам. В дальнем углу я заметила изящное кресло. Его трудно было различить под ворохом тканей, но выбитая на потертом бархате подлокотника лилия намекала на родство с известным Вердофе мебельным домом Уинфри и Ко. Желаете посмотреть журналы? Голос модистки дрогнула, и она торопливо добавила. Или э, я могла бы сделать набросок?» И столько скрытой мольбы прозвучало в ее словах, что я поняла. Нет никаких модных журналов. Это всего лишь жалкая попытка придать своему заведению больший вес. «Давайте сделаем набросок и определимся с материалом», — ответила напряженно застывшей модистке и добавила. «Я слышала. У вас очень хороший вкус». Линце зарделась. Глаза ее довольно блеснули, но она тут же смутилась и кинулась к прилавку, на котором лежали свернутые ткани. «Вот, извольте видеть, только недавно доставили из Уинчера». Торопливо бормотала она, вытаскивая небольшой рулон нежно-голубого батиста. «Из него выйдет замечательное утреннее платье». Линси посмотрела на меня, и я кивнула. Мадистка просияла и схватила со стола чистый лист бумаги и карандаш. «Вот, посмотрите». Если сделать чуть завышенную линию Талии и присборить рукава. Она увлеченно рисовала, а я глядела на проявляющиеся на бумаге линии и понимала, что предлагаемый модисткой фасон устарел еще лет пять назад. Хотя талант у Линти был определенно, и шила она хорошо. Я успела рассмотреть наряды местных дам и выяснить, где они одеваются. Так вот, примерно половина небогатых Ари одевалась у госпожи Линти а остальные, более состоятельные, шили наряды у портниху Иншира. «Госпожа Линти, а вы всегда жили в Кранчестере? спросила я, когда модистка снимала с меня мерки. «Нет, я приехала сюда из Девеншира десять лет назад», ответила Линси, и я почувствовала, как дрогнули на моей талии ее руки. Местным дамам повезло. Я улыбнулась, стараясь сгладить возникшее напряжение, и модистка незаметно выдохнула, заставив меня задуматься. Похоже, этой худенькой женщине без возраста тоже есть что скрывать. «Вы очень добры, госпожа Эйден», ответила модистка, и я поняла, что кто-то из Ари поделился с ней историей моего появления в Кранчестере. Уже позже, когда мерки были сняты, и мы с модисткой обговорили сроки и цену, я приступила к тому, ради чего и пришла в это маленькое ателье. «Госпожа Линти», А вы не хотели бы работать в модном доме? Подумайте, вы могли бы получать гораздо больше и шить самые модные наряды сезона. О чем вы, госпожа Эйден? Я хочу открыть в Кранчестере настоящий модный дом, в котором, по примеру, столицы можно было бы не только сшить наряд на заказ, но и купить уже готовую одежду. Вы собираетесь открыть такой дом в Кранчестере? Переспросила Линси и побледнела. В её тёмных глазах плеснулось отчаяние. Видимо, из моей речи женщина услышала только одно. Приезжая выскочка решила ее разорить. — Госпожа Алинси, я предлагаю вам работать на меня, а всю прибыль будем делить пополам. — Вы умеете шить? — Нет, но я умею кое-что другое. Я могу создать заведение, в которое с радостью потянутся посетители. У вас ведь стало меньше клиентов. Большинство дам кранчестера предпочитают одеваться в уиншере, не так ли? Ну да, в тоненьком голоске прозвучала горечь. Не задумывались, почему? Так ведь в уиншере одеваться престижнее. А если в кранчестере появится модный дом, который будет престижнее уиншерского. И где вы собираетесь его открыть? В бузином коттедже, я уже продумала, как там все устроить. От вас потребуется только одно – снимать мерки и шить. В общем, это то же самое, чем вы занимаетесь здесь. А я возьму на себя привлечение и обслуживание клиентов. Вы ведь работаете одна, без помощницы?» Модистка молча кивнула. «В дальнейшем мы могли бы расширить штат и взять еще пару швей. А пока вам будет помогать моя служанка». «М -м -м, «Мне нужно подумать», – с сомнением произнесла Линдси. Думайте, только не очень долго, если вы не согласитесь, у меня на примете есть пара портних из Уидби. Я специально назвала ближайший к Кранчестеру городок, рассчитывая, что это заставит Линдси поторопиться с ответом. Портниха сжала руки, в ее глазах метнулось беспокойство. 50 процентов с каждого заказа! спросила она. Да, подпишем договор устряпчиво, обговорим все детали. Я, я подумаю и сообщу вам. «Хорошо». Я улыбнулась и поднялась из-за стола. «Если захотите прийти и посмотреть все на месте, буду рада». Линдси растерянно моргнула и обвела грустным взглядом захламленную комнатку. «Спасибо, госпожа Эйден, я приду», — сказала она, отвечая на мое рукопожатие. «А платье? Это был всего лишь предлог? Вы не собираетесь его шить?» «Отчего же? Мне просто необходимо утреннее платье». Я буду рада, если вы его сошьете. Я кивнула модистке и закрыла за собой дверь. В бузинном коттедже бушевала гроза. Стоило мне войти в дом, как я попала в самый эпицентр бури. Маленькая, сердитая Ру, выпитив несуществующую грудь, наступала на Мэри, а та, воинственно выставив перед собой метелку для пыли, взмахивала ею на каждое произнесенное Руанной слово. Так будто сметала обвинение кухарке признавайся воровкой ругалась ру кто съел блан манже я его на ночь на столе оставила застывать а утром одни пустые плошки нашла негодницай ты зачем без спроса берешь чем я хозяйку кормить буду что- ты на меня кричишь не брала я никакого манже возмущалась мэри я не воровка А кто ж тогда его и съел? «Кроме тебя некому!» «Поглядите на нее!» Не сдавалась Мэри. «Может, ты сама и съела? Почем мне знать? Она меня спихнуть решила!» «Ах ты негодницей!» Ру покраснела и замахнулась на Мэри полотенцем. «Да чтобы я хоть раз что-то чужое взяла! Да чтобы я!» «Что здесь происходит?» Я решила вмешаться, пока дело не дошло до драки. «Госпожа?» Мэри и Ру, увидев меня, одинаково застыли, а потом на перебой принялись обвинять друг друга. Кухарка сердито бухтела, что бестолковая служанка ворует хозяйскую еду. А Мэри возмущалась, что таких лгуней, как Ру, свет не видывал. И еще неизвестно, кто она такая и почему сбежала из Грошчева. «Всем известно, что грошчане никогда не уезжают со своей любимой родины по собственной воле!» – запальчиво выкрикнула Мэри. «Надо еще проверить, что ты там натворила, что тебя выгнали!» «Да ты! Ты!» Ру побледнела, задохнулась. В ее крыжовенных глазах мелькнула боль. «Всё, хватит!» Резко сказала я. «Прекратите эту свару! Если еще раз я услышу в доме брань, вы обе окажетесь на улице! Ру, ты видела, что эта Мэри съела бланманже?» Под моим строгим взглядом кухарка отрицательно помотала головой. «Тогда почему ты накинулась на нее с обвинениями?» Так ведь кроме нее больше некому!» Не сдавалась Ру. «Это не тебе решать. В следующий раз иди ко мне, а я сама разберусь, кто и в чем виноват. Понятно». Кухарка молча кивнула и из-под посмотрела на Мэри. «А ты, Мэри, прежде чем строить недостойные предположения, хорошенько подумай. Если я взяла Руанну на работу, значит, мне известно, кто она и как оказалась в кранчестере». И обвиняя её, ты обвиняешь и меня. «Простите, госпожа Эйден», — горничная потупилась, и ее щёки медленно залил густой румянец. Еще одна такая ссора, и вы обе пойдете искать другое место. Так что дважды подумайте, прежде чем затевать очередную свару. Больше предупреждать не буду». Мэри судорожно сжала метёлку, Ру спрятала руки под фартук, и обе обменялись взглядами по которым я поняла, что война перешла на другой уровень, подпольный. Что ж, оставалось надеяться, что рано или поздно им надоест воевать, и они смогут поладить. Глупо сражаться друг с другом, когда мы все в одной лодке, точнее, в бузинном коттедже. «Руанна, обед готов?» «Да, госпожа». «Отлично. Мэри, накрой на стол. И ты мне потом понадобишься». «Да, госпожа Эйден». В глазах служанки мелькнуло любопытство. Займемся небольшой перестановкой». Я ничего не стала объяснять и пошла к лестнице. Ару и Мэри снова переглянулись и молча отправились на кухню. Уже позже, после обеда, я обошла весь первый этаж, записывая, что нужно переделать. А Мэри ходила следом и вся просто лопалась от любопытства. Правда, надо отдать ей должное. Служанка терпела и с расспросами не лезла. Мэри! «Ты сможешь найти Синную улицу?» Закончив осмотр, спросила горничную. «Да, госпожа». «Тогда отправляйся вот по этому адресу». Я протянула служанке сложенную вдвое бумажку. «И попроси господина Крули зайти к нам для заказа». «А кто он, этот господин Крули?» Любопытство, преследовавшее мэри последние полчаса, наконец нашло выход. В больших голубых глазах светился детский интерес. Щеки покраснели, а вместе с ними заолели и смешно оттопыренные уши. Мэри двумя руками поправила тонкие косицы и чуть подалась вперед в ожидании ответа. Владелец столярни. «Вы хотите сделать ремонт, да?» «Именно. Я собираюсь открыть в кранчестере модный дом. А для этого весь первый этаж придется переделать. Нам понадобятся столы для раскройки и подиум, а еще манекены и кресла для посетительниц». После моих слов наступила тишина. Мэри чуть нахмурила тонкие брови и задумалась. «А у вас уже есть портниха?» Через пару минут спросила она. «Надеюсь, скоро будет». «А я? Я смогу работать в модном доме? У меня тетка-закройщицей была. Я всегда ей помогала». В голосе служанки прозвучала такая надежда, что я невольно улыбнулась. «Я на тебя рассчитываю, Мэри. Очень важно» чтобы наши клиенты могли чувствовать себя здесь как дома, и даже лучше. Чай, кофе, сладости, вежливое обхождение. Вот главные слагаемые успеха. Правда, для этого тебе нужно немного попрактиковаться и научиться быть незаметной. Впрочем, об этом мы поговорим позже. А пока беги к господину Крули и постарайся уговорить его прийти как можно быстрее. Все сделаю, миледи», – закивала Мэри и тут же исправилась. «Простите, госпожа, я быстро! Вы оглянуться не успеете, как мы с господином Крули уже будем здесь!» Я только усмехнулась, а Мэри подхватила юбки и рванула к выходу, едва не сбив стоящий под зеркалом небольшой столик. Да, пожалуй, с незаметностью точно возникнут проблемы. Может, существует какое-то заклинание, превращающее слишком порывистых девиц в тихих и бесшумных горничных? «Хозяйка!» — отвлек меня от размышлений непривычно неуверенный голос Руанны. Я повернулась и увидела застывшую в двух левах от меня кухарку. «Ты что-то хотела, Ру?» «Да!» — выпалила та и замолчала. «Я тебя слушаю!» В зеленых глазищах мелькнуло сомнение. Руана убрала руки под фартук и нахмурила брови. «Э, «Вы заступились за меня!» — пробормотала Ру и снова замолчала. «Сказали, что вам все про меня известно!» После паузы продолжила она и вскинула на меня горящий решимостью взгляд. «Я вам благодарной и хочу, чтобы вы знали, я не совершила ничего плохого. Меня никто не выгонял из грошчего. Я сама, сама ушла, от мужа?» Она с силой стиснула руки и опустила глаза. «Он плохо с тобой обращался?» «Бил, но это ничего. Я крепкая, терпела. А потом Анджей привел в дом другую. Сказал, что я должна им прислуживать. Я собрала вещи и ушла. Не хотела, чтобы они...» Руни договорила, но я почувствовала, сколько боли и обиды скрывается за ее коротким рассказом. «Я никому не говорила и об этом. Стыдной», — добавила она. «Пятнадцать лет вместе прожили». Двух деток схоронили, а он со мной так. — А еще дети есть? — Нет, все померли. Никого не осталось. Ру незаметно отерла щеки, а я почувствовала, как защемила сердце и не удержалась. Подошла к горшчанке и обняла ее. Не бойся, Ру, — прошептала я, гладя вздрагивающие плечи, — здесь тебя никто не обидит. А муж — забудь о нем и начни жизнь заново. Я постараюсь тебе в этом помочь. Ты ведь слышала, о чем я говорила с мэри? — Да, хозяйка, — кивнула Ру и яростно вытерла кулаком влажные глаза. — Нам понадобятся сладости и выпечка для клиенток. Как думаешь, справишься? — Даже не сомневайтесь, хозяйка, все сделаю, — решительно заявила Грошчанка, и на её сердитом обычно лице появилось странное выражение. Мне показалось, что Ру пытается улыбнуться но в последний раз улыбалась так давно, что попросту забыла, как это делается. «Вот и отлично!» Я отстранилась и внимательно посмотрела на кухарку. «Значит, договорились. Обещаю, как только дело пойдет на лад, я прибавлю тебе жалование». «Спасибо, и хозяйка!» Кивнула Руи снова нахмурилась. «Ведьма, так ей было привычнее». «И не волнуйся, твою историю никто не узнает». Успокоила я кухарку и увидела, как посветлело ее лицо. Ру ничего не сказала в ответ, только кивнула и отправилась на кухню. А я вернулась в гостиную и взяла тетрадь, в которой подсчитывала расходы. Денег предстояло потратить немало. При виде написанной цифры в душе шевельнулось сомнение. Это ведь только приблизительная смета. На самом деле все может обойтись гораздо дороже». Что, если моих сбережений попросту не хватит? Или дело прогорит? Нет, нельзя так думать. У меня все получится. Я села в кресло и еще раз внимательно просчитала расходы, прикидывая, что действительно необходимо, а от чего на первых порах можно и отказаться. И когда появились Мэри и Толстячок в круле, у меня уже был готов окончательный план. А дальше началось самое сложное. Я показала столяру дом и объяснила, что хочу изменить. А тот записывал в блокнот какие-то странные закорючки и глубокомысленно кивал на каждое мое предложение. «Это можно», — нарисовав очередную закорючку, приговаривал он. «Это мы сделаем». Крули выглядел таким обстоятельным, что я даже не сомневалась, этот точно сможет и сделает. Да и мебель в доме говорила о том же. Вся она была изготовлена в принадлежащей круле мастерской. Мэри повсюду ходила за нами и очень старалась быть незаметной. Но получалось у нее неважно. Она умудрялась задевать все выступающие углы и каждый раз расстраивалась, а от этого становилась еще более неловкой. Мы дошли до лестницы, которую я планировала использовать как подиум для показов, и в этот момент в дверь настойчиво позвонили. «Я открою, госпожа!» – торопливо пробормотала Мэри и кинулась вперёд. Она распахнула дверь, и я увидела на пороге уже знакомого парнишку посыльного. «Послание для госпожи Эйден!» – выкрикнул он, так и не убирая палец с кнопки звонка. Срочное. «Давай сюда!» – сказала Мэри, но посыльный помотал головой и заявил. «Отдам только лично в руки!» «Прекрати трезвонить и давай свое послание!» Я взяла у него тонкий лист с незнакомым гербом, а парнишка, наконец, перестал мучить звонок и удобнее перехватил большую пачку похожих листов. «Граф Уиншир приказывает всем жителям Кранчестера явиться 15 числа сего месяца в здании общественных собраний для исполнения карста», прочитала я написанные каллиграфическим почерком строки. «Ослушавшимся грозит штраф» и выселение из города и графства в течение суток. «Распишитесь, что получили уведомление Деловито заявил посыльный и протянул очередной лист, в котором значился длинный ряд фамилий. «Вот здесь!» Парнишка ткнул пальцем в строку напротив моего имени. Я посмотрела на пестрящий подписями лист и спросила. «Тут написано «Для исполнения карста». Что это значит?» «Старый закон Уиншера», — отбарабанил посыльный. Каждый должен принести черному лорду какое-то подношение и отдать лично в руки. А что приносят? Да, кто что может, кто-то птицу несет, кто-то выпечку, иные девицы с вышивкой приходят, или с вязанием каким. И часто этот карст проводится. Дед сказывал, последний раз при старом графе было, лет 50 назад. Но все, я вас оповестил. Смотрите, не опаздывайте. Черный лорд страсть как не любит, когда кто опаздывает!» Посыльный зажал под мышкой пачку листов, поправил сползающие штаны и припустил к соседнему дому. А я закрыла дверь и снова вчиталась в короткие строчки. Граф Уиншер приказывает. «Странно. Такое ощущение, что я попала в какие-то дремучие времена. Надо же! Подношение! Неужели местному лорду нужны чьи-то пироги и вышивки?» «Куда он их девать будет?» «Выходит, на Амсру тоже нужно идти?» Спросила Мэри, вырывая меня из раздумий. «Выходит, что так?» Кивнула в ответ. «Ну, я пойду, госпожа Эйден», напомнила себе Крули. «Значит, я все просчитаю и скажу вам, во сколько обойдутся материалы и работа. Светлого вам дня!» Не дожидаясь ответа, хозяин столярни выкатился за дверь, И припустил по улице с такой прытью, какой сложно было ожидать от человека его комплекции. А я еще раз прочитала послание и отправилась на кухню договариваться с Ру о том, какое подношение принести графу.